Этого типичного символиста о Царстве Божьем, о Царстве Небесном, о сыновности Бога. Ничего нет более нехристианского, как церковные грубые понятия о Боге как личности, о грядущем Царстве Божьем а потустороннем Царстве Небесном, о Сыне Божьем, втором лице Святой Троицы. Все это выглядит, мне простят выражение, неким кулаком в глаз. О, в какой глаз? Евангельский? Всемирный исторический цинизм в поругании символа. А между тем очевидно, как на ладони, что затрагивается символами отец и сын, допускаю, что не на каждой ладони. Словом «сын» выражается вступление в чувство общего просветления, блаженства. Словом «отец» само это чувство, чувство вечности, чувство совершенства. Мне стыдно вспомнить, что сделала церковь из этого символизма. Не поставила ли она на пороге христианской веры историю амфитриона и еще сверх того догму о непорочном зачатии? Но этим она опорочила зачатие. «Царство небесное!» Есть состояние сердца, а не что-либо, что выше земли или приходит после смерти. В Евангелии не вообще понятия естественной смерти. Смерть не мост, не переход, ее нет» ибо она принадлежит к совершенно иному, только кажущемуся миру, имеющему лишь символическое значение. Час смерти не есть христианское понятие. Час, время, физическая жизнь и ее кризисы совсем не существуют для учителя благовестия.